Глава 13. Утро прошло уже по привычной схеме. Подъем, утренний мацион, завтрак и прогулка, на которой ко мне присоединялся Морожка. На этот раз никаких стратегических вопросов в разговоре не поднималось. Александр Александрович просто меня поставил в известность, что в пригороде Москвы оборудован специальный дом для работы со мной и с информацией, которая будет передана с нашей стороны. А пока на сегодня до обеда была запланирована уже привычная работа – здание на Лубян, а затем переезд на новое место. По словам Морошка, новое здание уже подготовлено, и остался только мой переезд, а вечером меня снова ждет товарищ Сталин. До обеда с Зерновым занимались расшифровками немецких донесений, и с Александром Александровичем делали выборку по возможным действиям немецкого командования. Но, как я понял, уже формировался специальный штат аналитиков, который будет работать в рамках нового управления. И часть документации, чтобы не терять время, я просто выводил на бумагу, что которую Морошка мне торжественно презентовал утром. Конечно, каждый лист был промумерован. Я бы удивился, если было бы иначе. После обеда уже стали собирать вещи. Тут мне принесли мастер скажем, фляжам, оружием, бронежилетом и остальным снаряжением упаковав ноутбук и аксессуары в сумку, в сопровождении охраны, помогающей нести наши вещи, снова вышли во внутренний двор, где нас, ожида... где нас ожидали машины. На этот раз все вещи я взял с собой в салон, хотя Морошка попытался протестовать, но наличие под рукой своего оружия как-то успокаивало. Кортеж опять несся по улицам столицы. Теперь это происходило днем, и я наконец-то смог нормально рассмотреть Москву, 1941-го, во всех подробностях. Ясно чувствовалось чудость этого города, который жил в своей жизни. Машин почти не было, а те, что редко попадались на встречу были в основном военного назначения. Несколько раз видел армейские патрули. Город не создавал впечатления прифронтового, как это было заметно в кинохронике, но там была запечатлена столица в момент самых яростных боев на поступах, и все трассы перегораживали противотанковые ежи. А тут пока этого не замечалось. За такими мыслями я не заметил, что выехали в притор. По дороге Морожка завел разговор о моем снаряжении. И мы с большим удовольствием разговорились на предмет моего автомата, пистолета и бронежилета, который я даже достал из скатки и стал демонстрировать, подняв его перед собой, хлопая кулаком в нагрудную пластину. В этот момент машина стала притормаживать и весь кортеж остановили на каком-то контрольно-пропускном пункте. Судя по форме и знакам различия, на КПП дежурили простые армейцы, хотя то, как они держались и были вооружены, сразу привлекло мое внимание. Практически все были с автоматическим оружием, и только наметанным глазом смог рассмотреть две пулеметные позиции, с которых контролировался участок дороги, ведущий в эту сторону. Когда все формальности были соблюдены и кортеж миновал контрольно пропускной пункт, к своему удивлению рассмотрел батарею противотанковых 45 х которые в комплекте с полиграфными точками превращали от КПП в узел обороны. Такие меры предосторожности не могли меня не радовать. В условиях, когда в центральном аппарате госбезопасности работает немецкий агент, нельзя сказать точно, что известно противнику, Поэтому советское руководство решило подстраховать. И тут я был с ним вполне солидарен, не сомневался, что и подход к организации системы ПВО в этом районе будет не менее основательным. Попробовал расспросить Морошка о мерах, принятых для противодействия диверсионным группам противника, но мой сопровождающий мягко ушел от прямых ответов. Я его прекрасно понимаю. Пока есть вероятность, что я могу попасть в руки к противнику, многое мне рассказывать и показывать не буду, несмотря на мой особый статус хотя мы слишком, что мою скромный персону могут использовать в качестве наживки до немецкой агентуры, несколько раз проскатывал. Наконец-то добрались до усадьбы, где меня разместили в отдельном крыле. Условия были почти те же, что и раньше. Отдельная комната, рядом санузел, в коридоре небольшой столик и стул возле входа и постоянная дежурная охраны. Судя по проложенным коммуникациям, мебели, состоянию стекол и двора... Объект уже давно используется для нас госбезопасности. Вполне возможно, что был какой-то центр радиоперехвата, а сейчас его профилировали для нужд создаваемых создаваемом хозуправлении. В специально подготовленной комнате уже привычно развернул ноутбук, принтер и стон. Это все подключать к электросети. Минут через двадцать пришел Морошко с файером госбезопасности. Он был представлен как КПЛО Артём Игоревич. Мы познакомились, как положено, по городу в Из беседы с новым знакомым я понял, что у этого будет координатор моей работы в этой усаде. Ее его будет входить подбор специалистов для встреч, адаптацию прочной информации, оперативное сопровождение. Общее руководство по контакту с потомками остается на морожке. Такая мера с разделением руководства была вынуждена в связи с увеличением объема полученных от меня стратегических данных и необходимостью срочной и полной обработки и анализа. И это с учетом того, что я привез только кроссик, так сказать, выборку на злобу дня. А когда пойдет настоящая работа, то они тут будут зашиваться, пытаясь переработать все, что мы им передадим». Судя по оговоркам, они забуксовали на мемуарах Лудериана и Жукова, пытаясь выводить там нужную информацию с учетом попыток авторов оправдаться. Народу нужны комментарии критиков и специалистов к этим произведениям. А это уже будет за отдельную плату. Улыбнулся я про себя. До вечера мы опять занимались выборкой и распечаткой необходимой информации. На отправленное очередное сообщение в мой бункер был получен ответ в виде нового кода для еще одного зашифрованного раздела жесткого диска и приписка, что оба трехсотых в норме, что не могло не радоваться. На этом разделе лежала информация про полупроводниковой технике, подборку учебников по теории и основам схемотехники, технологии производства. Правда, при подготовке данной информации ограничились документации, описывающей развитие электроники вплоть до биполярного транзистора. Интегральные микросхемы решили пока не демонстрировать, учитывая общий технологический уровень Советского Союза. Правда, я честно признался в этом Копылову, аргументированно объяснив все особенности этой темы. Ближе к вечеру появился старый знакомый зерновой с очередной пачкой немецких шифрограмм и опять пришлось погружаться в мир криптографии. Уже вечером после ужина меня ненавязчиво попросили прерваться, напомню, что сегодня предстоит еще одна встреча с товарищем Сталином. Мне дали возможность привести себя в порядок, и снова кортеж машин несется к Москве. Правда, я в машине один. Марошка не смог ко мне присоединиться, поэтому со мной в салоне на заднем сиденье и примастился немногословный копылок. Странно. Сколько таких немногословных сотрудников госбезопасности прошло перед моими глазами за последнее время. Я уже как-то их начал воспринимать как обычное явление.